ЗАТЕМНЕНИЕ Время шло, постепенно накапливалось все больше и больше полезной информации, но матч никак не мог придумать, как заставить систему Apache перезагрузиться, после чего он смог бы получить контроль над сетью. Затем случилось несчастье, которое оказалось большой удачей для нашей команды. Произошла трагедия. Сотрудник электрокомпании погиб при взрыве оборудования, на другом конце города, но это привело к отключению электричества во всем городе. Я подумал, что если восстановление энергосистемы займет достаточно много времени, то питание сервера должно отключиться. После того, как восстановится питание в городе, система будет перезагружена. Я сидел и постоянно проверял интернет-сервер, и вдруг он отключился. Теперь его перезагрузят. Все складывалось для нас просто прекрасно. После включения сервера Apache начнет работать с привилегиями корневого доступа, как мы и планировали. Лофт получил возможность полностью проникнуть в компьютеры для подробного сканирования и атаки. Следуя терминологии Карлоса, этот день можно было назвать началом работы. Команда разработала специальную программу, которая лишала возможности отключить их от системы. Корпоративный межсетевой экран не способен блокировать исходящий телефон, и несложная программа Маджа Установленная на одном из серверов Ньютон каждые несколько минут соединялась с его компьютером. Такое соединение обеспечивало интерфейс типа «Команда уровень», подобный тому, что используется работающими с Unix, Linux и старыми операционными системами DOS. То есть компьютер в компании Ньютон регулярно предоставлял команде Маджи возможность вводить команды в обход корпоративного межсетевого экрана. Чтобы их не обнаружили, Марч назвал свой файл именем типичным для названия файлов этой системы. Любой, заметивший этот файл, предположил бы, что он является родной программой. Карлос занимался изучением базы данных в надежде найти данные о сотрудниках. Если вы сможете продемонстрировать руководителям IT-подразделения компании не только его зарплату, но и размер премий, то он сразу же укажет в отзыв, что вы узнали все. Мадж настроил нью на все электронные письма, входящие и исходящие из компании. Когда сотрудник Ньютон занялся рутинной проверкой межсетевого экрана, в Лофт знали об этом. Они были потрясены тем, что для входа в межсетевой экран используется открытый текст. За короткое время Лофт охватили всю сеть и собрали все необходимые доказательства этому. Мадж говорит. Я думаю, именно поэтому большинство компаний не любят проводить тесты безопасности в своих сетях. Они знают, что все обстоит очень плохо. Что слышно по голосовой почте? Команда, занимающаяся исследованием телефонных систем, обнаружила, что некоторые представители руководства Ньютон, занимающиеся делом покупки Лофт, имеют на своих ящиках голосовой почты пароли, установленные там изначально по умолчанию. Матч со своей командой начал прослушивать их почту. Это было забавно. Одним из условий, которые лифт выдвигали при покупке, было создание мобильной тестовой лаборатории, небольшого, но вместительного автомобиля, который надо было начинить разнообразным беспроводным оборудованием, чтобы использовать его для тестирования беспроводных сетей. Одному из членов руководства Ньютон идея покупки автомобиля для группы Лофт показалась настолько абсурдной, что он начал называть его смешным именем Виннибаго. Его голосовая почта буквально переполнена переговорами с другими руководителями с упоминанием этого Виннибаго и команды Лофт. Мадже это и забавляла, и раздражала. Диагноз как приговор. Когда время тестов подошло к концу, Мадж с коллегами написали отчет и готовились представить его на встрече со всеми руководителями компании «Ньютон». Сотрудники «Ньютон» не имели ни малейшего представления, чего ожидать, а команда «Лофт» знала, что это будет зажигательная встреча. Итак, мы передали им наш отчет и, по сути дела, открыли им глаза. Неудивительно, что они были потрясены. Их выдающийся системный администратор, честно говоря, очень симпатичный парень, был выслежен нами при помощи установленного нюхача. Мы засекли его, когда он пытался войти в маршрутизатор безуспешно пробуя один за другим несколько паролей. Это были специальные пароли администратора для любых внутренних систем, которые Лофт получили всего за несколько минут. Матч с удовольствием вспоминает, как это элегантно было сделано. Для нас наиболее интересной частью всей их голосовой почты были переговоры о нашей покупке. Они говорили нам, «Да, ребята, мы хотим вас купить». Но во время переговоров друг с другом они говорили, «Да, мы действительно хотим заполучить матч, но нам совершенно не нужны все его коллеги. Как только они будут наши, лишних мы выкинем». Во время встречи с руководством Ньютон команда Лофт представила для прослушивания несколько записанных голосовых писем Они сидели и слушали свои же слова. Но самое главное, Мадж запланировал провести окончательные переговоры о покупке во время этой встречи. Он вспоминает эти подробности с особым удовольствием. Итак, они заявили, «Мы хотим предложить вам определенную сумму. Это предел, до которого мы готовы дойти, и мы выполним все наши обязательства». Они начали разговор со своей минимальной суммой. Мы ответили так. «Вы знаете, мы не готовы согласиться на сумму меньше, чем…» И назвали им сумму, которая, как мы знали, была их максимальной границей. Они отвечали, «Нам необходимо обсудить ваше предложение, дайте нам несколько минут, Не могли бы вы оставить нас в комнате одних?» Мы не отнеслись к их предложению серьезно, но они-то действительно надеялись легко заполучить нас. Во время заключительной встречи между представителями двух компаний, как вспоминает матч Мы убедили их, что нет такого компьютера в их сети, к которому мы не смогли бы получить полный доступ. Карлос вспоминает, что при этом лица присутствующих членов руководства Ньютон стали бордовыми. В конце концов, команда Лофт просто ушла. Они получили гонорар в 15 тысяч долларов, но решили не продавать свою компанию. Опасная игра. адреналин. а не выгода. Для консультанта по безопасности Дастина Дюкса хакерство ради выгоды не главное. Главное — это адреналин. Поэтому он был в бодром состоянии духа и готов к грядущим испытаниям, когда пришел в комнату для переговоров фармацевтической компании, которую мы будем называть «Биотех», чтобы обсудить с ними проведение тестов безопасности. Как ведущий консультант в департаменте безопасности компании Кализма Дастин заставил своих сотрудников прийти на это собрание в костюмах и галстуках. Он уже начал было скучать, когда появились сотрудники биотех в джинсах, майках и шортах, что выглядело тем более странно, что в районе Бостона в тот год была одна из самых холодных зим. Дастин какое-то время занимался сетевым администрированием. Тем не менее, он всегда считал себя экспертом в области безопасности. По его словам, ощущение, что он создан для этого, появилось у него во время службы в авиации. Компьютером в седьмом классе его приобщила мачеха. Она тогда работала в одной компании системным администратором. Дастин был совершенно очарован иностранным звучанием ее речи, когда она говорила о своей работе по телефону. Роясь в учебниках по языку Basic и охватывая все, чему он мог научиться у друзей, Дастин развивал свои таланты. Он научился использовать модем для соединения с рабочим местом своей мачехи, чтобы играть в приключенческие игры. Вначале ему нужно было лишь все больше и больше компьютерного времени, но по мере того, как он взрослел, он осознал, что его свободный дух плохо сочетается с проведением всей жизни перед терминалом. В качестве консультанта по безопасности он мог сочетать свои таланты и свою тягу к авантюре. Это было оптимальное решение. Его карьера складывается превосходно. Я просто в восторге от своей профессии. Это как игра в шахматы. На каждый ваш ход есть ответный ход. И каждый ход полностью меняет ситуацию на доске.